Глава 11. Антракс, наглая ты морда, проснись уже, закричала Лин Феннерс, гоняя сон. Он открыл глаза, с радостью понимаешь, а всё это давно в прошлом. Сначала являешься ко мне в среди ночи, а теперь ещё и будить тебя, ворчала женщина. Выметайся из моей постели. Антракс встал. У него кружилась голова, и потому пришлось помидлить. Лен Фэнь, заметив это, сдернула с него простынь. «Все плохо», — заключила она. «Тебе нельзя сегодня на суд. И вообще есть». «Конечно, не дождешься», — ответил Антракс, резко вставая на ноги. Его сразу повело в сторону. Лен Фэнь покачала головой, но спорить не стала. Видя, как, сделав два шага, принц потянулся к кувшину зеленоватой жидкостью. «Я могу выступить на суде», — «Разжалобен в совет?» — иронично спросил принц. «Отличный план!» Ленфейн встала в позу, фырхнула и заявила. «До суда три часа. Приведи себя в порядок и... Раздери тебя, шакал, не ешь у себя дома!» Антракс усмехнулся. «Нет, я не должен выдать, что знаю их план. Пока они верят в его силу, я на шаг впереди», — спокойно сказал Антракс. «Скорми еду той псине». Я подумаю. И, пожалуйста, будь рядом. Никто, кроме тебя, не знает всего, что я сюда намешал, попросил принц, показывая пустой кувшин. Какой у тебя план? уточнила женщина терпеливо. Никакого. Есть же, что у меня есть, Лива. Ты точно свихнулся с этой девчонкой. Лен Фенсбилл опрокинула пустой кувшин с маленького столика и спешно вышла, нервно хлопнув дверью. Но Атрак знал, что под дверью суда она будет сидеть столько, сколько потребуется.